Глава 20. Черный камень Кеннет собирался в путь с нелегким сердцем. Он и верил Талаю, и не верил. Скорее, все таки верил. Последние два года приучили его к тому, что он иной раз справляется с делом куда лучше, чем он сам от себя ожидал. Опасная привычка, если вдуматься. Нельзя же полагаться только на везение. Но хотя Кеннет и пытался на сей раз положиться на что-нибудь помимо везения, он при всем желании не мог понять, на что иное он может рассчитывать. Ведь если Талай прав, и Кенноту действительно по силам найти неведомого врага и победить его, то врагу есть чего опасаться, и он попытается сделать все, чтобы Кеннет до него не добрался. Так что по пути Кеннет может ожидать всего. И камнепада, и схода лавины, и небольшого землетрясения, и метели, да чего угодно. Такого, с чем не всякий горец умеет справиться. А Кеннет родился и большую часть жизни провел все-таки не в горах, так что врагу стоит только захотеть, да с умом за дело взяться, и Кенет никогда не доберется до места живым. Вот и получается, что хоть наизнанку вывернись, а без везения, ну никак не обойтись». Памятуя об этом, Кеннет поначалу всего сторожился. Каждый звук заставлял его напряженно прислушиваться. Останавливаться ему приходилось через два шага на третий. Поселение седых лисов еще не скрылось из виду, а у Кеннета в ушах уже звон стоял. Ничего не поделаешь, пришлось остановиться надолго, передохнуть как следует и погодить, пока можно будет вновь расслышать хоть что-нибудь, кроме своего тревожного ожидания. Кеннет понемногу приходил в себя. Его руки тем временем бездумно лепили снежки и швыряли их куда подальше, в снежную белизну. Снег сиял ярче солнца, но Кеннету все чудилось мелькание каких-то смутных, еле уловимых для взгляда теней. Ерунда, конечно, откуда бы им здесь взяться? Но Кеннет, что было сил, таращил глаза, прилежно вглядываясь в обступившее его сверкание. Не притаилось ли в нем нечто темное и чуждое? Однако играть со снегом в гляделке не стоит, и попытка Кеннета закончилась, чем и должна была. Надсадной головной болью, жгучей слепящей резью в глазах и внезапной темнотой. Потом виски и лоб ритмично задергало изнутри, подложечкой закрутила, словно желудок пытался высосать мозг из черепа и переварить его. Кеннет прижал пальцы к вискам, стараясь утихомирить бушующую боль. Он был вне себя от гнева на себя же. «Нет, ну вот ведь дурак какой!» Говорили же ему, остолопу несчастному, что на снег глядеть нельзя. А он что сделал? И как ему теперь быть, стыпому, беспомощному? Гнев возымел на Кеннета свое обычное действие. Где-то внутри него тяжко заворочилась молния, пытаясь обрести свободу. Напрасные попытки. Кеннет не может ее выпустить, не глядя. В слепую молниями плеваться, а как знать, куда она угодит? В стыпую? А что, если не в стыпую? Очень осторожно, почти не дыша, чтобы не упустить молнию, Кеннет повел ее на волю к собственным глазам. Когда она приблизилась, и мрак сменился кроваво-красной пеленой, Кеннет изо всех сил стиснул зубы, чтобы не закричать, и отпустил молнию. Кеннет ожидал, что будет больно, очень больно, но не думал, что настолько. Боль превосходила все мыслимое им до сих пор. Глаза его словно взорвались в своих орбитах, он закричал, и крик его прокатился по горным вершинам, словно гром в за молнией. Но боль схлынула, унося с собой темноту. Зрение вернулось. По щекам Кеннета струились слезы, и он беспомощно хлопал чуть обгорелыми ресницами, глядя на собственные руки до судорог, стиснутые в кулаки. Он опасался лавины, но эхо его крика не стронуло с места замершей в ожидании снежный поток. Уверившись окончательно, что снега лежат по-прежнему недвижно, Кеннет встал и продолжил путь. Глаза у него все еще слезились, но вновь обретенное зрение радовало Кеннета так, что и сказать невозможно. Он больше не пялился по пусту вокруг. Снежная слепота шутить не любит. Он смотрел только себе под ноги на собственную тень, ярко-синюю на белом снегу. Может, и надо немного поглядеться, но это потом, потом, не сейчас, потом. Сейчас слишком страшно, слишком свежо еще воспоминание, слишком явственная темнота в его памяти. И все же он продолжал идти, брел, спотыкаясь на каждой колдобине, но продвигался вперед. Он боролся со своим страхом изо всех сил, и их не хватало, чтобы сообразить, откуда же этот страх взялся. Не о страхе своем думал Кеннет, и не о его причинах, а о том, как преодолеть его и себя, как сделать каждый следующий шаг. Набравший воздуха в легкие, шагнуть осторожно, потом утвердить стопу окончательно и выдохнуть сквозь стиснутые зубы с облегчением. Еще шаг пройден. Шагнуть и выдохнуть. Шаг, выдох, шаг, выдох, шаг, выдох, шаг, выдох, шаг, выдох, шаг, выдох, шаг, выдох, шаг. Кеннет почти ненавидел Талая, уговорившего его отправиться в поход. А потом постепенно незаметно исчезло всякое почти. Кеннет ненавидел Талая и радовался этой ненависти. А вот это уже чересчур. Именно ненависть не страх, и заставила Кеннета опомниться. Со страхом он уже был знаком. Воин должен уметь не бояться. Но должен уметь и бояться, иначе он не воин, а покойник. Да и нет на земле человека, который на самом деле совсем уж ничего не боится. Ни смерти, ни рабства, ни долгов, ни мышей, ни темноты, словом, чего-нибудь. И если ты не знаешь страха, значит, ты не знаешь, как с ним справиться, когда перед тобой лицом к лицу встанет твой тот самый страх, главный, единственный. Акане очень хорошо обучил Кеннета, когда и как нужно бояться. Способность страшиться была в натуре Кеннета. А вот ненависть к человеку, от которого он видел одно только добро, да еще если она удовольствие доставляет, о нет. Кеннет запрокинул голову и рассмеялся. Ненависть была ложью. Ложью был и страх, с самого начала пути вынуждавший его ошибаться раз за разом. Теперь с этим покончено. Это не его страх и не его ненависть. Это страх перед ним и ненависть к нему. Отчаянные попытки врага защититься. Прав был Талай. Его боятся. Значит, он на верном пути. Значит, он сможет. И кенет бестрепетно зашагал вперед. Откуда только силы взялись. Больше ему ничто не мешало. Дорога оказалась легкой на удивление. Конечно, после подобных фокусов следует держать ухо востро. Кто его знает, какие еще хитрые штучки у врага в запасе. Кеннет и не собирался пренебрегать осторожностью, но страшно ему больше не было, и снег уже не степил его. Упиваясь своей вновь обретенной храбростью, Кеннет едва не сбился с пути. Он чуть было не пошел по тропе, но солнце, до сих пор сиявшее слева от него, сверкнуло ему прямо в глаза, и он невольно прикрыл их ладонью. Этой мгновенной остановки ему хватило, чтобы сообразить, что к чему. Тропа спускалась с горы, шла через небольшую долину и вновь поднималась вверх по косогору. Талай клялся, божился, что тропа с горы на гору проходит прямо. На самом же деле, как и во снах кузнеца, тропа загибала круто в сторону. Прямым ходом от одной горы до другой не более часа. Путь по тропе занимает не меньше четырех. И все горцы свято уверены, что путь по тропе наикратчайший. Кеннет свернул с тропы и зашагал по нетронутому снегу. К тому самому месту, которое Талай и во сне-то было видеть страшно. Которое даже и во сне никто другой увидеть не мог. Туда, где посреди снега лежал огромный черный камень, имеющий власть искажать сны. Кеннет ожидал увидеть нечто очень древнее, иссеченное ветрами, дождями и снегами. Но, приблизившись, он с удивлением обнаружил, что годы пощадили черный камень. Он выглядел так, словно земля только что выплюнула его из своего огненного нутра. Каждый его излом был острым и резким, не сточенным, не смягченным за минувшие тысячелетия. Он был чужд этому миру, этим горам. Путин и лежал на их земле, но не соприкасался с горами ничем и ни в чем, и горы не могли с ним соприкоснуться. Природа не тронула его. Кеннет глядел, как завороженный. Чуждость черного камня потрясала его. Камень принадлежал какому-то совсем иному, не нашему миру, и будто в ответ на мимолетную мысль Кеннета об этом другом мире камень распахнулся, словно дверь, и мир, о котором Кеннет едва успел подумать, предстал перед ним в яве. У отца, конечно, седины в волосах прибавилось, но он был жив. И мачеха ласково улыбалась Кеннету, глядя, как весело играет со сводным братом малыш Бики. И старый волшебник не отказал ему, наоборот, он был только рад принять его в ученики. Да и фехтуя с Аканэ, вовсе не выглядел несмышленным а Аканэ хвалил его то и дело, и многое-многое другое. Он был прекрасен, этот мир сбывшихся желаний. Оставалось только войти и захлопнуть дверь за собой. И тогда то, что только видится, станет живым, теплым и настоящим. Отец останется жив и вскоре подымет на руки своего внука, ведь в этом мире своенравная барышня Тама тоже обладает магической силой, и Кеннету не придется выбирать. Он сможет позволить себе полюбить и жениться. И что главное, никакого инсанны. Ведь для этого ничего делать не надо, просто войти». Не больно, ни страшно, ни мучительно. Так легко и просто войти в мир, сияющий таким мягким, ласковым разноцветием, что пред ним меркнет синева небес, и чистый нетронутый снег под выцветшим небом кажется грязно-серым, почти черным. Сны Кенета были свободны, пока он пребывал вдали от камня, но он подошел слишком близко и вдобавок не остерегся. Он спал на наяву с открытыми глазами. Спал и не спал. Сон и явь смешались, Он вновь видел их одновременно, и сон был неизмеримо прекраснее. Завораженный сном Кеннет сделал шаг, потом еще один, потом его правая рука достала из-за пазухи фишку со знаком «камень» и метнула ее точно в цель. Разум Кеннета не мог бы устоять перед иллюзией, но Акане никогда не полагался на один только разум, и Кеннета полагаться не учил. Опытный боец Акане отлично знал, что в бою тело зачастую поумнее головы будет, Да и соображает оно быстрее. Выучка у Акане вновь спасла Кеннету жизнь. Когда его сознание уже проигрывало битву, хорошо тренированное тело не подвело. Оно сделало то, что было нужно. Кеннет не сознавал, что за предмет он кидает и куда, но рука его не промахнулась. Разноцветная ложь померкла. Кеннета обдала такой лютой, обжигающей ненавистью. Таким невыразимым предсмертным страхом, что у него в глазах потемнело. А когда зрение его вновь прояснилось, черного камня больше не было только проталина в снегу и горско серого праха посреди проталины. И тогда Кен отрухнул лицом в снег и заплакал, давясь слезами, зажимая рот ладонями, содрогаясь от рыданий. Долго, горько и безутешно. Проснулся Инсанна в исключительно приятном расположении духа. И ни на мгновение ведь не пришло ему в голову, что радостью пробуждения от послеобеденного сна он обязан здлейшему своему врагу. «Доведись Кеннету уничтожить черный камень собственной силой, и Инсанна бы его непременно почуял». Но Кеннет в обычном магическом смысле слова, строго говоря, не работал. Он не совершал ничего волшебного. Хоть и была игральная фишка брошена его рукой, из игры черный камень вывел вовсе не Кеннет. Само мироздание исторгло из себя чуждый предмет. Не своей волей Кеннет размахнулся и бросил игральную фишку. Воля слишком покорна разуму, а разуму Кеннету... В тот момент нельзя было доверить даже его собственную жизнь. Зато тело подчиняется естеству. Вот естество вселенское и двигало рукой Кеннета, а тело его всего лишь исполняло веление. Черный камень рассыпался в прах, а сила его вернулась туда, откуда была явлена в мир. Туда, откуда черпал свою мощь Инсанна. Инсанна впервые обрел силу очень давно. Так давно, что привык к ее неизменному присутствию и уже считал ее своей. Слишком долго он ее черпал, заимствовал, впитывал, вбирал в себя, чтобы отделять себя от нее, изначально ему не присущей, хотя бы мысленно. Когда-то он как раз очень даже остро ощущал отдельность силы от себя, ее чуждость, несхожесть. Но как проглоченная пища, становясь частицей нашего тела, изменяется полностью, так же до неузнаваемости менялась и поглощенная сила. Войдя в инсанну, она во мгновение ока становилась не той, что была. Только незаживающая рана на лбу напоминала о первом соприкосновении вполне еще дюжинного колдуна инсаны с великой мощью. Так ведь рана невелика, ссадина не больше, и не болит совсем, давно уже не болит, с тех пор, как чужая сила без остатка пожрала собственную. Дурные шутки играет с людьми заемная мощь. инсана не подозревал, что от него, кроме оболочки, почти ничего не осталось. Всякий раз, когда источник силы пересыхал, инсан наменил в том одного себя. В такие минуты к нему опасно было подходить даже самым преданным слугам. Если и не магическую, то жизненную силу инсанна выпивал из всего живого, что попадалось ему на глаза. Именно в такие дни рыскали его прислужники в поисках не совсем обычных жертв и в подвалах замка пленного сокола корчились в предсмертных муках магии и певцы. Кстати говоря, в один из таких дней Саней подвернулся под руку приспешникам Инсанны. Зато уж если сила изливалась на Инсанну щедрее обычного, свое возросшее могущество Инсанна ставил в заслугу только себе. Такие дни он бывал необыкновенно милостив. В эти дни в замке не умирал никто, кроме пленных наложниц. Ну, а эти не в счет. Но сегодня даже маги на службе у Инсанны, живущие уже не одну сотню лет, и те не упомнят своего господина в таком лучезарном настроении. Инсанно редко отдыхал после обеда. Тем более, что и обедал-то он редко, предпочитая получать необходимую для жизни энергию другим путем. И уж вовсе не собирался он ложиться на отдых именно сегодня. Слишком много скопилось неотложных дел. Сон сморил его прямо за письменным столом. Пальцы левой руки разжались, и кисть покатилась по неоконченному письму, оставляя за собой длинную черную полосу. Правая рука Инсанны так и не выпустила кисть и даже успела еще начертать поверх императорского указа знак «Запрещаю». За всю свою жизнь Инсанна лишь дважды или трижды засыпал от усталости и всякий раз просыпался в отменно гнусном расположении духа от того, что позволил ничтожному естеству взять над собой власть. А на этот раз он ощутил радость еще до пробуждения. Он и проснулся-то от испытанной им во сне радости, радости возрастания своей мощи. И мощь его действительно возросла. Одним движением ресниц, едва открыв глаза, он сотряс свой замок до основания. Казалось, не кровь, а самомогущество строится в его жилах. И неудивительно, вся сила уничтоженного кенотом черного камня влилась в Инсанну. Приноровиться к этой новой силе оказалось не так-то легко. Поначалу Инсанна даже дышать боялся. Не разнести бы замок по камешку, вдохнув полной грудью. Но мало-помалу половодье силы вошло в берега. И Инсанна медленно улыбнулся, в должной мере наслаждаясь своей новой мощью. Теперь ему некого опасаться. «Кеннет! Да что там Кеннет? Мальчишка он еще зеленый, против такого!» Одним лишь усилием мысли Инсанна способен сдавить его горло, простым хотением переломить ему хребет, заставить его на карачках ползать и вымаливать себе пощаду. Да, так именно он и поступит. С новым императорским указом можно и повременить». Навряд ли он понадобится. Да нет, куда сопляку деревенскому против инсанны? Сражалась пушинка с ветром, оказалась там, где не чаяла. И ты, друг любезный щенок строптивый, тоже окажешься там, где не ожидаешь. Скоро. Очень скоро. Тем более, что теперь нужды нет размениваться на мелочи. Столько силы, переполняющей все тело, еще хоть капелька, и оно может не выдержать. Значит, еще долго можно обойтись без притока ее извне. Можно не взбадривать себя трупным ядом, не выслушивать какофонию воплей пыточных подвалах, не тратить времени на наложниц. Кстати, не забыть бы отдать приказ от них избавиться, пленных певцов и магов отпустить, девок выгнать, а мертвецов выбросить. Или нет, к чему разводить зловоние вблизи замка? Не выбросить, отдать родным, пусть похоронят. К тому времени, когда все это добро может понадобиться, оно будет безнадежно испорчено. Девицы затаскуют, пленники обессилиют, а трупы протухнут окончательно. Толку от них уже не будет. Нет, избавиться от бесполезного хлама, избавиться разом решительно. Когда инсане вновь понадобится чужая сила, всегда можно наловить и магов, и певцов, и девиц. Было бы желание. А уж мертвые тела этот мир и вовсе поставляет в изобилии. Сейчас они не нужны, так и незачем скупердяничить, оставляя припасы на черный день. Он еще долго не наступит. А вот свободного времени теперь хоть отбавляй. Вот теперь, дружочек Кеннет, мы тобой займемся вплотную. Покажись только, объявись хоть на минуточку. А ведь не утерпишь, появишься, пустишь свою силу в ход. А как только ты появишься, ищейки императора снова возьмут твой след, только на серо с поисками буду руководить я сам. Отдав приказ об освобождении всех пленников и всех наложниц... Инсанна за несколько минут закончил начатую им главу из учебника магии и письмо», отложил кисть, встал и вышел из комнаты. Ноги его мягко и уверенно ступали по яшмовым ступеням. Лестница была прекрасна. Инсанна уже почти забыл, как она хороша. За приказаниями в его кабинет слуги поднимались по другой лестнице, а сам Инсанна, будучи магом, не нуждался в столь примитивном способе передвижения, как пешее хождение. За 8 восемь столетий он от силы раз пять воспользовался яшмовой лестницей, и полированные ступени сияли прежней нетронутой красотой. все таки даже восемьсот лет назад вкус у Инсанны был безупречен. Даже теперь, столько времени спустя, ему не к чему придраться. Яшмовая лестница совершенно. Инсанна спускался по ней медленно, с удовольствием. «Сегодня он был доволен собой». И с собой тогдашним, что построил яшмовую лестницу, и с собой теперешним, наслаждающимся ее красотой. Впервые за двести с лишним лет покидая свои апартаменты пешком, он даже не рассчитывал на подобное удовольствие. Просто в какой то веке ему захотелось прогуляться, спуститься по лестнице, выйти в город, пройтись, поглазеть на уличных акробатов или иную какую потеху. Выпить вина в придорожном кабачке, словом, на несколько часов преобразиться в простого смертного. Простого смертного, которым он уже не был. И именно поэтому мог себе позволить поиграть в него. Повеселиться, приятно отдохнуть. В отличие от этих бессмысленных людишек, маги почти не ведают отдыха, а Инсанна вот уже несколько столетий не знал его и вовсе. Спустившись вниз и выйдя за ворота, Инсенно остановился перед изваяниями коней, одно великолепнее другого. Их было много, больше, чем он помнил. Когда-то он видел их чуть не ежедневно, но необходимость в том у него давно отпала. Мудрено ли позабыть, сколько их скопилось в замковом дворе? Пожалуй, двор выглядит даже несколько захламленным. Или нет? Хотя конь одной из самых красивых созданий природы, только дурак усомнится, что красоты не может быть слишком много. Еще как может. Да, большинству каменных коней придется отправиться на задний двор. Оставить следует лишь самых красивых. Например, вот этого могучего воронова. Инсанно коснулся Воронова кончиками пальцев. Каменные ноздри раздулись. По ониксовой черной коже скользнул лиловый отблеск. Конь жарко выдохнул. И переступил с ноги на ногу. «Все-таки правильно я когда-то поступил», — весело подумал Инсанна, садясь в седло. «Каменный конь выглядит еще красивее, чем живой. Он не заболеет и никуда не сбежит. Кормить его, покуда он каменный, тоже не надо. Только когда живой. И если в какой то веке Инсанне понадобилось куда-то выехать верхом, стоит ли тратить время на то, чтобы объезжать каждый раз нового скакуна?» Куда разумнее обратить лошадей в камень, чтобы и через двести, и через триста лет, и через пятьсот можно было вновь сесть в седло уже укращённого коня. Конюшню содержать нелегко, хороших конюхов найти не так-то просто. Словом, одно беспокойство. А каменные кони никого не беспокоят и очень приятно смотрятся в замковом дворе. Правда, лишних придется все же убрать. Вороной был все так же покорен седоку, как и полтора-ста лет тому назад, когда Инсанна в первый и последний раз дал уговорить себя принять участие в императорском парадном выезде. Неимоверно скучная процедура. Странные все-таки существа эти смертные. Можно иной раз подумать, что внешние атрибуты власти, всякие бессмысленные побрякушки и финтифлюшки, всякие там короны мантии, им дороже самой власти. Им бы только покрасоваться в блестящих цацках перед народом. Странно, но именно от этого они и получают истинное наслаждение. дико и непонятно. Власть и сама по себе наслаждение, такова ее природа. К чему же подмешивать к ней что-то еще? Все равно, что мед сахаром сдабривать. Когда Инсанна завидел городскую стену, мысли об извращенных предпочтениях императорской фамилии, в частности, и смертных вообще, не покинули его, напротив. Они лишь усугубились. Каждый раз, когда ему приходило в голову соизволить почтить столицу своим присутствием, она вызывала в нем смешанные чувства. С одной стороны, он вновь и вновь ощущал неизмеримое свое превосходство над обычными людьми. С другой стороны, он испытывал брезгливое недоумение и досаду. Стоит ли оказывать благодеяние, если люди все равно не умеют ими воспользоваться? Как-никак... А не будь его, Инсанны не было бы и нынешней столицы Стоял бы на ее месте обычный провинциальный городок на пять улиц с могучими амбарами и непритязательными домишками. Инсанна никаких сил не жалел, чтобы подсунуть трон под то, чем думал основатель правящей династии. А какова благодарность? Уж за восемь-то столетий можно было выстроить хоть сколько-нибудь приятный для созерцания город. Это для Инсанны восемь веков срок невеликий, Но никак не для смертных. Хорошо же, они распорядились этим временем, нечего сказать. До сих пор Инсанну передергивает при одном виде новой столицы. Всякий раз ему кажется, что он привык, но привыкнуть к такому невозможно. Хуже всего, конечно, эти чудовищные триумфальные арки. Проходу от них нет. Арки воздвигались не только в честь победы над врагом, но и по любому маломальски подходящему случаю. Например, вознаменование исцеления очередного императора от очередного насморка. А то и вовсе безо всякого случая. Выскочки провинциальные. Дорвались мерзавцы до почестей. Натащили в столицу мастеров заграничных. И добро бы еще эти мастера хоть что-то смыслили. У себя дома они воздвигали сооружения из самых непритязательных камней и покрывали их росписью. Но здесь, где и яшмы, и нефрита, и пусть не столь дорогих, но по-своему прекрасных камней в изобилии, Они по-прежнему покрывают их поверхность густой росписью, совершенно уродуя неповторимое своеобразие камня. Под мелким густым узором и не разобрать, гранит перед тобой или мрамор, или даже бесценный малахит, все как есть, словно голубями усижено. Рябит, пестрит. Но сегодня даже бесчисленные арки не омрачали хорошего настроения великого инсана. Новая сила вознесла его на такую высоту, с которой крикливая роскошь столицы не только не раздражала его, но даже и насмешить не могла. Вот людям, пожалуй, еще под силу хотя бы позабавить Инсанну. Люди его и позабавили. Инсан глазел на уличного акробата с удовольствием, удивившим его самого и даже кинул в подставленный бубен больше, чем все остальные зрители вместе взятые. Совсем не дурное представление». А для смертного, лишенного даже малой крупицы магической силы, его работа так и вовсе превыше всяких похвал. Давненько Инсанна не видел ничего подобного. Затем Инсанна с не меньшим удовольствием полюбовался на пьяную драку. Тоже представление в своем роде отменное. Потом его вниманием завладела шумная свадьба всему городу известного Шуллера. Вдостоль, усладив себя созерцанием человеческой глупости, Инсанна решил, что настала пора и заморить червячка. Он развернулся и медленно пошел вдоль шумной торговой улицы, отыскивая взглядом неприметное заведение под названием «Ветка Ивы». За последние три сотни лет былое великолепие этого заведения изрядно потускнело, но кормили там по-прежнему превосходно. Во всяком случае, когда Инсанна наведался туда лет двадцать назад, обедом он остался доволен, а это с ним случалось нечасто. Угодить на его все более изощренные запросы становилось с каждым прожитым веком все труднее. Инсанна иногда подумывал, не без сожаления, что со временем ему придется отказаться от еды. Зачем тратить время на то, что больше не доставляет удовольствия? О пользе и речи нет. Инсанна уже и забыл, когда он действительно подкреплял свои силы посредством пережевывания и глотания пищи, как обычные люди. Он продолжал изредка делать это только для собственного удовлетворения. Вот только довольным он оставался все реже и реже. Ничего не поделаешь, ради наслаждения властью приходится лишать себя мелких радостей. Инсанна давно не приходил в ветку его пешком, предпочитая более обычный для себя способ перемещения, но нашел ее без труда. Память его еще ни разу не подводила, не подвела и на сей раз. Инсанна толкнул дверь с грубо намалеванной на ней зеленой веткой и вошел внутрь. «Что угодно высокочтимому гостю?» Слуга возник возле Инсанны мгновенно, словно по волшебству, и даже еще быстрее. Инсанна благосклонно усмехнулся. Нет, не забыли еще ветки ивы подобающего обхождения. И это невзирая на внешний упадок. Как обычно, небрежно отмахнулся Инсанна и прошел к свободному столику в самом дальнем углу. Покуда озадаченный слуга справлялся у хозяина, что же именно великий маг ел двадцать лет назад — Инсанна обводил помещение совершенно ублаготворенным взором. Зал ничуть не изменился, за минувшие годы разве только обветшал малость. Если бы не потемневшая от времени деревянная столешница, это не выщербленная штукатурка возле двери, можно подумать, что Инсанно заходил сюда только вчера. Отрадно видеть столь трогательную преданность традициям. В общем-то, забавное обыкновение за то, как приятно каждый раз садиться за тот же самый стол, а не за какую-нибудь новомодную придумку. Инсанна был бы и немало удивлен, узнаем, что именно ему ветка ивы обязана своим внешним видом. Он изредка захаживал в это заведение, и многие поколения владельцев попросту не могли осмелиться что-то изменить. С великим Инсанной шутки плохи. Кто его знает, как именно он разразит и заведение, и его злополучного хозяина, придись ему что-либо не по нраву. Убранство зала не менялось на протяжении вот уже почти пяти веков. Если какой-нибудь предмет обстановки ветшал до полной непригодности, его заменяли точно таким же. Того, что подавали ветки ивы, никто и нигде не готовил уже давным-давно. Разве что самые денежные и самые старые из столичных придворных в тщетной надежде вспомнить утраченную молодость изредка приказывали подать к своему столу что-либо подобное. Да, немногие молодые любители экзотики захаживали ветки ивы, дабы подивиться странным вкусом своих предков. Ветка Ивы терпела колоссальные убытки. По сути дела, она была самым убыточным заведением в столице. Закрыть бы ее и весь сказ. Но все владельцы до единого панически боялись даже помыслить о том, чтобы ликвидировать треклятую обузу и дать деру. Если Инсанна, решив пообедать в городе, не найдет заведение на привычном месте, то его знает, до каких пределов может дойти гнев разъяренного мага. Инсанной не подозревал, что самым страшным проклятием среди торговых людей столицы было, чтоб тебе ветку ивы в наследство получить. Тем более, и предпочтения инсанны не забывал ни один владелец. Даже те, кто ни разу в жизни не удостаивался посещении мага, всегда держали под рукой пергамент с записью всех его заказов за все века существования многострадальной ветки. Не прошло и нескольких минут, как на столе перед Инсанной возникла первая перемена блюд. Щупальца кальмара под сладким пряным маринадом, соленые листья черноягодника и некое сложное блюдо с умопомрачительным названием «Сон дракона на тыквенном поле». Инсанна благостно улыбнулся, кивком отпустил замершего на вытяжку слугу и принялся за еду. Издали за ним тоскливо наблюдал хозяин, то дело хватаясь попеременно за сердце и за толстенькое свое пузико. Руки его дрожали, и пузо владельца сотрясалось от каждого их прикосновения. Повара не подвели. Приготовлено было на славу. Вкус и аромат поданных яств пробуждал аппетит, тонко намекая на предстоящие кулинарные радости. Инсанна вмиг расправился с закусками и откинулся назад в ожидании второй перемены. Хозяин вновь схватился за сердце и отчаянно закивал слуге, поторапливая молодого бездельника. Иш навострился отлынивать — «Нашел, кого ждать заставлять!» Тем временем возле дверей кухни послышался грохот посуды, звон, шум падения, ругань и заливистый смех кухонных мальчишек. У хозяина от ужаса не на шутку защемило сердце. Он не вскрикнул даже, а как-то особенно бессмысленно булькнул. столопы проклятые! Вот ведь время выбрали для своих шуточек! Хотя кто мог знать, что Инсанов вздумает наведаться именно сегодня?» Особым спросом услуги ветки ивы не пользовались, наплыв посетителей не вынуждал прислугу трудиться в полную силу. Жизнь услуг и поваров здесь была скучновата, и они развлекались как могли, благо времени хоть отбавляй. Шуточки их не были особо замысловатыми, а обычные розыгрыши не более. Что может быть проще, чем разбить украдкой масло и потом немного посмеяться над тем, кого угораздит вляпаться в масляную лужу? Иногда поскользнуться случалось самому виновнику происшествия, забывшему, где именно разлито масло. В таких случаях челядь радовалась особенно бурно. Но чаще всего жертвой подобных выходок оказывался один и тот же туповатого вида парень из ближней деревни, приставленный хозяином к мытью полов и уборке грязной посуды со стола. По случаю визита инсанны все слуги стереглись, под ноги глядели с превеликим чанием, чтобы не споткнуться ненароком. Кто еще, кроме придурка этого деревенского, способен наступить на разбитое масло в такую минуту? Мало того, у мерзавца даже промолчать ума не хватило. Остатки соусов и маринадов текли по его волосам, с кончика носа свисала мандариновая кожура. Ему бы и тихонько убраться на кухню и там почиститься, а вось все бы и обошлось. Но он вскочил, тряся головой в порыве ярости. Брызги соуса полетели во все стороны. Слуги вновь разразились хохотом, кто от страха, а кто и впрямь не мог удержаться при виде разъяренного парня с выпученными глазами. Когда же он переломил об колено черенок метлы и с воплями принялся гоняться за насмешниками по всему заведению, никто из слуг даже под страхом смерти не смог бы прекратить повизгивающий хохот. Хозяин тоненько булькнул и мягко осел прямо в раздытое масло в перемешку с объедками. К истерическому хохоту слуг присоединился нервный смех немногочисленных посетителей. Понаблюдав немного, Инсанна приподнял руку и все замерло. — Поди сюда! — произнес Инсанна, и парень опустил обломок метлы и подошел. Тупая ярость в его взгляде погасла, сменившись страхом. Чуть склонив голову на бок, Инсанна изучал слугу, даже не дав себе труда скрыть это от него. «Хорош — Хорош! — изрек свой приговор Инсанна. Голос его звучал невразительно. То ли ободряет, то ли одобряет, то ли попросту издевается. Парень испуганно дернулся. «Лицо утри, сухо потребовал инсан. Он уже даже не смотрел на слугу. Пока парень судорожно утирался полой одежды, инсанна задумчиво разглядывал кончики своих пальцев. «Замечательный юноша», — рассеянно произнес он. «Толк будет. Подойди поближе». «Да иди же, не бойся. Я думаю, сегодня над тобой смеялись в последний раз». Страх покинул лицо парня, сменившись такой откровенной жаждой расквитаться с обидчиками что она напугала всех, кто только был в зале, не меньше, чем присутствие Инсанны, возможно и больше. Никто из замерших от страха и отвращения слуг или посетителей никогда не обладал волшебными силами и не представлял себе, что значит быть волшебником, но каждый хоть раз в жизни доиспытывал мстительную злобу. Инсанна внушал страх не только своей мощью, но и загадочной таинственностью. То была угроза жуткая, но в некотором смысле умозрительная. Парень был ближе, понятнее, он представлял собой опасность несоизмеримо меньшую, но оттого лишь более реальную. «Легко смеяться над тем, кто не такой, как все, верно», — произнес Инсанна, по-прежнему любуясь своими ногтями. Но если жертва в силах защитить себя, шутка становится куда интереснее. Каждый человек должен уметь защищаться, правда? Парень спазматически сглотнул, кивнул и сделал шаг вперед. «Постой!» — донеслось из-за соседнего столика. Ну-ну. Инсанно медленно обернулся и с интересом взглянул, кто же это осмелился его перебить. У кого храбрости хватило? Или глупости? Из-за столика поднялся худощавый юноша. Лицо его было бледно, унизанные перстнями пальцы дрожали, но голос звучал твердо. «Послушай, парень!» с трудом выговорил юноша. «Послушай, я понимаю, тебе неприятно, что над тобой смеются, но этой помощи не принимай. Нельзя пить отравленную воду, даже если умираешь от жажды». Вот бы кого Инсанна ни за что не заподозрил в храбрости. Балованный изнеженный щенок, сын своих родителей, а, а пуще того их денег и знатности. Каленый, дорого разодетый любитель старины, кое он по молодости лет ни бельмеса не смыслит. Не глуп, следует признать, но храбрость. «Я милости сегодня», — мягким шепотом выдохнул Инсанна. Юноша покачнулся и упал на стул, сжимая виски побелевшими пальцами. Если до сих пор каждое слово давалось ему с трудом, то теперь он просто не мог говорить от боли. Главная боль еще долго будет мучить его, пока не смирится, пока не закается раз и навсегда встревать в дела великих мира сего, а уж Инсанны в особенности. «Иди сюда!» Инсанна вновь повернулся к незадачливому парню. «Ты сможешь себя защитить, я тебе обещаю. Над волшебником никто не будет смеяться. Никто не посмеет». Предвкушение расплаты сменилось на лице парня радостью удовлетворенной мести, словно бы он уже совершил ее. Рот его в изумленном восторге приоткрылся, и он вновь шагнул к Инсанне. Юноша за соседним столиком был, по всей очевидности человеком незаурядным, Он нашел в себе силы издать протестующий стон и даже ухитрился отнять руку от виска и умоляюще протянуть ее к парню. На мгновение Инсана даже восхитился его мужеству и дал себе зарок разузнать о нем поподробнее. Вот кем стоит заняться в первую очередь. В отличие от инсанны, парень даже не заметил протянутой к нему в отчаянии руки. Какое там? Он сейчас только о том и думает, как станут перед ним присмыкаться в самом ближайшем будущем недавние обидчики. Хоть пополам его разруби, не заметит. Он был страшен, но и смешон, куда смешнее, чем Давича с мандариновой коркой на потном носу. Давно Инсанна не видывал ничего более смешного. Лишь с большим трудом он сохранил серьезность, когда рука парня протянулась к нему ладонью вверх, будто сила — это милостыня, и ее можно выклинчить. Пальцы Инсанны мутно засочились силой. Одному ему зримая густая вязкая капля медленно стекла с них на растопыренные пальцы этой нагло подставленной руки, впиталась и исчезла во мгновение ока. Парень заорал и отдернул руку. Кончики его пальцев словно кислотой обожгло. Они вспухли. Кожа до самой ладони шелушилась и облизала. — Пожалуй, хватит с тебя, — наставительно произнес инсанна. Еще хоть самую малость и лопнешь от собственной силы. — Больно. Дуя на пальцы и давясь слезами, пожаловался парень. «Переживешь», — скривился Инсанна. «Зато тем, кто вознамерится смеяться над тобой, будет гораздо больнее. Ты ведь этого хотел?» Он положил плату за обед на стол и встал. Хотя он успел съесть только закуски, аппетит у него пропал, да и интерес к незадачливой жертве насмешек внезапно покинул Инсанну. Он направился к выходу и лишь у самой двери обернулся. «Да, и вот еще что». Бросил он напоследок. Не вздумай руку тряпками обматывать или при парке ставить. Не поможет. С этими словами он покинул ветку ивы, захлопнул за собой дверь, отвязал от канавязи своего коня, сел в седло и спокойной рысью последовал домой, в замок плененного сокола. Покачиваясь в седле, инсанно вспоминал то жадно протянутую за силой руку, то сведенные болью тонкие пальцы в перстнях. Тупоумный слуга занимал его мысли лишь в самой малой степени. Зато мальчишка за соседним столиком. Инсану удовлетворенно улыбнулся, представив себе, как он катается по грязному полу от невыносимой боли и судорожно пытается хотя бы зарыдать. Или валяется в обмороке, безвольно раскинув руки. Едва ли он при смерти. Хотя наверняка во всю свою жизнь он не испытывал и сотой доли подобных мучений. Маленький упрямец. Мало ему было одного раза. Опять возражать вздумал. Инсану вспоминал его почти с нежностью. «Такой будет упорствовать до конца, до самой смерти. Именно такой ему и нужен. И мстительный глупец позабавил его. но и только. Не то, чтобы его нельзя было использовать. Можно, он сам так и просится. До да пользы от него никакой. А вот и он и упрямец. Ничего, скоро он станет совсем сговорчивым. Вряд ли он сможет вытерпеть долго. Еще день, ну два, и ради избавления от боли он что угодно сделает». И это не ученый маг, всю силу воли, растерявший за тупым повторением одних и тех же приемов. Характер у парня определенно есть. Инсанни очень нужен человек с характером. Именно он и займется другим парнем с характером. Как только Инсанни доставят Кеннета, он тут же заставит одного мальчишку обрабатывать другого. Упрямый спорщик быстро сойдется коротко с Кеннетом. Оба они молоды... И он легче найдет слова, забирающие за живое молодого еще мага, не знающего толком своей силы. Столько искренности, прямоты, самые нужные качества для соблазнителя. Похоже, не только силы, но и везения у Инсанны сегодня прибавилось. Когда порученец Инсанны, побеседовав с Кеннетом, ухитрился потерпеть поражение там, где это казалось невозможным, Инсанна решил, что переубедить сопляка соблазнить его просто невозможно. А значит, наглого мальчишку придется не уговаривать, а ломать». В восторг Инсанна по этому поводу отнюдь не пришел. Сломанная вещь, конечно, может сгодиться в хозяйстве, но сломанное оно и есть сломанное. Досадно, что и говорить, но лучше уж не совсем исправное приобретение, чем никакого. Инсанна никогда не тешил себя несбыточными надеждами и без труда смирился с неприятной неизбежностью. Решение уничтожить Кеннета далось Инсане с большим трудом, но иного выхода не было — И вот он, выход, о котором Инсанна даже не мечтал. С такой-то силой он с мальчишкой справится шутя. Можно не торопиться, не требовать у императора смертного приговора. Достаточно указа о поимке. А когда мальчишку доставят к нему, ломать не придется. Хватит с него и разговоров. Им займется самый подходящий человек. Честный, прямой, искренний и по молодости лет не слишком умный. И ведь где встретить этого нужного человека привелось? Ветки ивы. Удивительное просто везение. Положительно надо почаще обедать в подобных местах. Сначала в весеннем рассвете Инсанна повстречал Кеннета, а сегодня в ветке Ивы он нашел человека, который для него справится с Кеннетом. Удивительное все-таки везение. В упоении от собственной удачливости Инсанна даже и не подумал, что на самом деле с Кеннетом в весеннем рассвете ему не очень-то и посчастливилось. Раньше он изгнал бы подобную мысль усилием воли. Теперь же она просто не пришла ему в голову. На душе у Кеннета было тихо и спокойно, как после наводнения. Он сам своей собственной рукой уничтожил мир сбывшихся желаний. Возможно, весь этот пригрезившийся мир был сплошным обманом. Даже наверняка. Но думать об этом Кеннету сейчас не хотелось. Боль утраты иссякла вместе со слезами, но память об увиденном не покидала Кеннета. Она застила глаза, она была ярче остыпительного сияния снегов. Кеннет шел вперед в сухие глаза в несуществующее – не в силах даже горевать о том, что для него оно уже никогда не сбудется. Обратной дороги он не помнил. Очевидно, лихие горы все же хранили его. Он не только никуда не свалился, но даже не споткнулся ни разу. Он не знал, какими словами он расскажет Талаю о черном камне и сомневался, что вообще станет рассказывать. Вид поселения мигом отрезвил его. Кеннет еще на подходе к поселению ощутил беспричинную, казалось бы, тревогу. Ощутил, но не осознал... Не задумался, что же именно встревожило его. Взгляд его отрешенно скользнул кресто и вновь вернулся к созерцанию мысленных картин. Кеннет не заметил ничего тревожного. Вообще ничего. Даже струйки дыма от затопленных очагов. Дом, над которым зимой не поднимается, ни струйки дыма мертв. В нем никто не живет. Люди ушли или умерли, и дом медленно остывает, как мертвое тело. Еще недавно такое теплое, полное жизни, а теперь бездыханное, неподвижное. Но ведь не мог же весь клан Седого Лиса помереть или сняться с места в одночасье. Или мог? Кеннет вбежал в дом, задыхаясь от тревоги. На мгновение ему показалось, что произошло наихудшее. Куда ни кинь взгляд, везде в повалку тела в самых немыслимых позах. Живой человек не устроится соснуть в таком положении. Это мертвому безразлично, куда упасть и как лежать. Что-то страшное, немыслимое разразилось над поселением, покуда Кеннет упивался грезами о мире сбывшихся желаний. А немевший от горя Кеннет нагнулся к одному из тел и отпрянул в изумлении. Предполагаемый мертвец тихо, но явственно похрапывал. Кеннет судорожно вздохнул и нагнулся к другому. Тихое сонное дыхание скользнуло по его щеке. Боясь довериться внезапно вспыхнувшей надежде, Кеннет обошел всех, наклонился к каждому. Когда он закончил обход, колени его подогнулись, и он опустился возле остывшего очага, обессилив от неожиданной радости. Живы! Все живы! Все до одного попросту уснули. Это просто сон. Хотя не так и просто обстоит дело в лихих горах, если речь идет о сновидениях. Вероятно, недаром на все поселение напал повальный сон. Недаром всех сморило, да так быстро, что никто даже не добрался до Шена. Вероятно, стоит об этом расспросить Талая после пробуждения. Но с расспросами можно и обождать. Это все-таки не главное. Главное, что все живы, ничего страшного не случилось. Кеннет встал и отправился за дровами. Иначе, когда его сородичи по хлебу проснутся, им будет очень холодно. Память о мире избывшихся желания чего-то потускнело, поблекла. Он уже не казался таким привлекательным. Когда Кеннет вновь зажег угасший было огонь, он окончательно забыл о том, что ему привиделось возле черного камня и больше никогда не вспоминал.